Глава восьмая. Охота. Это напоминало бег с препятствиями. Давид ринулся вперед с цветами наперевес. Яна же, как увидела, что он бросился следом, тут же прибавила скорость. Шагнула в толпу людей, которые после трудового дня спешили по улице к остановке. Давид вместе с Геннадием рванули следом. Но не успели они смешаться с людской толпой, как возле них появился Ян. Я ее приведу. тут же пообещал телохранитель и бесстрашно нырнул в людское море. Однако Давид не пожелал ждать, ему хотелось поскорее взглянуть в лицо на Халки, что посмело так с ним обойтись, оказаться рядом с ней как можно раньше. Но, как видно, в ловкости он изрядно уступал собственному телохранителю, потому что поймать девчонку первым так и не смог. Даже увидеть ее в толпе и то не удалось. Тем не менее... Вскоре он услышал впереди резкое «Ой!». Готов был поклясться, что кричала богиня. Ее голосок не спутать с другим, хоть и слушать его он умел удовольствие совсем недолго. В груди ёкнуло, Давид стал проталкиваться вперед с удвоенным рвением. Очень скоро он оказался на свободном от людей пятачке, где стояла Яна, которую удерживали крепкие руки телохранителя. «Я ее поймал, шеф!» – отрапортовал тот, Будто гоняться за девушками по улицам Москвы для него было дело крайне привычное. Давид хотел приказать, чтобы Ян отвел на халку к машине, плевать, что каждый второй прохожий пялился на некрасивую сцену преследования девчонки. Однако он почти сразу заметил, как увеличились в размере глаза Яны. Она со страхом взирала то на него, то на державшего ее детину. От такого ее взгляда на душе стало очень скверно. Отпусти! скомандовал Давид с мрачным лицом. Думал, девчонка оценит, что он не стал применять к ней силу, но нет. Как только телохранитель разжал пальцы, Яна снова бросилась в сторону, чем окончательно вывела Давида из себя. «Да ты совсем, что ли?» — взревел он, потрясая букетом роз, как дубиной. «Не опять за тобой бегать?» И тут она остановилась, посмотрела на него растерянно, проговорила. «Не бегайте за мной, пожалуйста! Я вас прошу!» Даже сложила ладони в молитвенном жесте, будто он, изверг такой, загонял бедную девочку. Тут-то до него и дошла вся комичность ситуации. Давид Ахикян, владелец огромной компании, успешный бизнесмен, один из самых завидных женихов столицы, гонялся за какой-то девкой без рода и племени. Будто он кобель, а она течная сука, к тому же, единственная на весь свет. Только он не животное. В жизни так не унижался. До чего дошел? Это же уму непостижимо. Над ним скоро станет потешаться вся Москва. Пока эта паршивка будет набивать себе цену, он станет всеобщим посмешищем. Давид ткнул изрядно потрепанным букетом в грудь Геннадия, который как раз подошел к нему справа, потом посмотрел на Яну с доброй долей пренебрежения и процедил «Сама ко мне придешь». С этими словами развернулся и больше, несмотря на девчонку, зашагал к своей машине. Но что, классику не читал? «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Довольно, он уже изрядно набегался. Хороший охотник не тот, кто стремглав скачет за дичью, а тот, кто умеет дождаться нужного момента для решающего прыжка. Я она сама к нему придет, как он и сказал. Или он не Давид Ахикян.